Она произнесла что-то по-итальянски. Я не понял и ответил ей по-немецки. — О, ты, возлюбленная жизни моей, — сказал я, — утраченная и обретенная вновь, воскресшая и невредимая. Она затрясла головой. — Я тебя не понимаю, а ты не понимаешь меня. Мы даже поговорить по-настоящему не можем. Странная любовь. С переводом. Какая-то переводная любовь. Я поцеловал ее. В любви Мария, по-моему, перевода не бывает. Даже если и бывает, я этого не боюсь. Мы лежали в постели. «Тебе сегодня вечером опять уходить?» Спросил я. Мария покачала головой. «До завтрашнего вечера никуда. Вот хорошо». «Мы можем остаться тут, можем даже второй раз поужинать, тушенка, сыр, черный хлеб и пиво, а на десерт остаток пирожных и кофе. Какое счастье!» Она рассмеялась. «Очень незамысловатое счастье. Самое большое из всех, какие есть. Даже не помню, когда я в последний раз испытывал такое блаженство». Эмигрантом я ведь ютился только в убогих гостиничных номерах в меблерашках, и то был счастлив. Крыша над головой. Ел на грязных подоконниках, подстелив оберточную бумагу, и был до смерти рад, что не буду ложиться голодным. А сегодня, сегодня, сегодня ты тоже ел на оберточной бумаге, перебила меня Мария. Но я ел вместе с тобой в твоей квартире. Квартира не моя. Пробормотала она сонным голосом. «Квартира чужая, временная. Как и все в моей жизни. Платье, украшения, диадемы, даже времена года. Сегодня, к примеру, у нас на съемках уже была весна будущего года». Я смотрел на нее. Обнаженная, загорелая. Она растянулась на кровати и была очень красива. «Весна будущего года», — подумал я. Где-то я буду будущей весной. Все еще в Америке. Или к тому времени война уже кончится, и я попытаюсь вернуться в Европу. Ответа я не знал, но что-то внутри тоскливо и мучительно сжалось. Сейчас покажу тебе, в чем мы недавно снимались. Шляпкину очень маленькие. Кепи и беретики из бархата и парчи. Я две с собой прихватила. До завтра взяла поносить. Через всю комнату она прошла в прихожую. Меня опять поразила естественная непринужденность, с которой она расхаживала на гишом. Видно, при ее профессии это настолько привычно, что она просто об этом не думает. Кондиционер тихо жужжал возле окна. Маленькая квартирка находилась на такой высоте, что уличный шум был здесь почти не слышен. Внезапно все вокруг предстало до жути нереальным. И эта комната, и этот глубокий пестроцветный сумрак, освещенный только отраженным светом от стеклянных стен небоскребов, казалось, мы летим на воздушном шаре, на короткий миг, вырванные из времени, из войны, из тревоги и вечного подспудного страха. Какой-то приют мира и покоя, до того непривычного и неведомого, что царящая в нем тишина, Заставляло сильнее биться сердце. Мария вернулась. На ней был маленький мягкий берет. Вокруг головы какое-то варварское золотое украшение. На ногах почти что шлепанцы, только на шпильках. И больше ничего. «Весна 1945 года», — торжественно объявила она, — «негритянское украшение» из латуни под золото, и драгоценные камни из подкрашенного стекла. Весна 1945-го. Это было все равно, что сказать «никогда» и «завтра». И прозвучало это почти как «завтра», — подумал я. Глава 17. «Джесси Штайн на днях будут оперировать», — сказал мне Роберт Хирш. «Что-нибудь опасное? Что с ней?» «Точно пока ничего не известно. Опхоль. Боссе и Равик ее обследовали. Но ничего не говорят. Врачебная тайна. Вероятно, только операция покажет, какая у нее опухоль, Доброкачественная или нет?» «Рак?» — спросил я. «Ненавижу это слово!» — процедил Хирш. «После слова «гестапо» — самое мерзкое слово на свете!» Я кивнул. «Джесси знает?» «Догадывается?» Ей сказали, что это совершенно безобидная, пустяковая операция. Но она же недоверчива и подозрительна, как лисица. «А кто будет оперировать?» «Босса и Равик». Вместе с американским врачом. Мы помолчали. — Ты получил тогда деньги для Босса после нашей карательной экспедиции? Хирш кивнул. — Да, все прошло гладко. Но Босса не хотел брать. Я его чуть не убил, прежде чем сумел его же деньги ему всучить. Он считает, что мы добыли их вымогательство. Его кровные деньги. «У некоторых эмигрантов понятие о чести скажу я тебе с ума сойти!» Он усмехнулся. «А ты сходи к Джесси, Людвиг!»